Часто становятся нарицательными имена литературных героев, если они употребляются для характеристики типических черт, свойственных целой группе людей. Обломовы – обленившиеся безвольные люди, маниловы – прекраснодушные мечтатели, держиморды – люди с грубыми наклонностями. Параграф 109. Конкретные и отплечённые имена существительные. Конкретное существительное обозначает наименование отдельных предметов, экземпляров, неживой природы и живых существ, а также конкретное проявление действий, состояний, процессов, которые поддаются счёту, то есть свободно определяются количественными существительными. «Два воробья, восемь встреч», страница 258-я. Конкретно существительное употребляется как в единственном, так и во множественном числе. Стояли неиземенно погожие сухие дни с прохладными утрами. Обычно наши общие экскурсии в театр, в кино – На картинные выставки были очень оживлены и веселы Чуковские. Отвлечённое существительно образует группу слов, которые обозначают различные абстрактные понятия, качества, действия, состояния, параллелизм, синева, сострадание, упругость. Отвлечённые существительное в прямом лексическом значении не способны определяться количественными числителями и, как правило, употребляется в форме только одного числа, либо единственного, либо множественного. Журналистика, выборы, бега. Часть отвлечённых существительных с формами только единственного числа может употребляться во множественном числе при Изменений их прямого лексического значения, например. Но в это время из противоположных дверей, из тех, в которые уводят, уносят больных детишек в недоступное поглощающее сферы больницы, вышла женщина, ведя за руку выздоровевшего мальчика. Салаухин. Существительная сфера в единственном числе – это замкнутая поверхность. Во множественном числе переносном употреблении – это место, предел. Здесь же больничное помещение, палаты. В последнем более конкретном значении оно и может употребляться в форме множественного числа. 119-й параграф дополнительный. Так, это страница 10, 58-я. Параграф 110. Собирательные. Имена существительные. Собирательное существительное – это непродуктивный разряд слов, который обозначает совокупность однородных единиц, живых существ, предметов, как неделимое целое – детвора, родители, родня, студенчество, деньги – По своей семантике собирательное существительное делится на три группы. Слова, обозначающие совокупность лиц – гвардия, молодёжь, человечество. Слова, называющие совокупность предметов животного и растительного мира – вороньё, всходы, листва. Слова, называющие совокупность предметов, изделий, отходов – бетошь, потроха. Финансы. Значение собирательных существительных является лексико-грамматическим и проявляется в том, что, во-первых, они имеют форму только одного числа или единственного или множественного и не способны сочетаться с количественным числителем крестьянства, недра, оковы. Вторым грамматическим признаком собирательной существительности следует считать отсутствие категории одушевлённости для слов мужского рода в форме единственного числа, которое обозначает совокупность однородных живых существ. Пригласить генералитет. Приветствовать пролетариат. По своему строению собирательное существительное – это страница 259-я – собирательное существительное бывает двух видов. У одних собирательное значение выражено только лексически, основой – знать, знатные люди, мебель, посуда. У других оно поддерживается суффиксами собирательного значения – «ар», «ат», «б», «ёш», от: мошкара, листва, детвора, молодёжь, вороньё, пехота, профессура. От собирательных существительных следует отличать слова: куча, стадо, стая, табун, группа, коллектив, оркестр, полк, хор, поскольку они либо обозначают какую-то часть от общего, группа студентов, стадо овец, либо сочетается только с одним или несколькими словами. Табун лошадей, труппа актёров. В названиях войсковых подразделений подобного слова подобное слово обозначает строго определённую количественную единицу – взвод, дивизия, отряд, полк. Часть подобных существительных обозначает совокупность разнородных предметов – толпа. Отличаются указанные слова от собирательных по грамматическим признакам. Они свободно определяются количественными числительными и употребляются не только в единственном, но и во множественном числе. Два паука, два экипажа. В собирательном существительными они сближаются С собирательным x существительным сближает отсутствие категории одушевлённости для слов, которые лексически обозначают совокупность лиц или животных. Отметить коллектив – коллективы строителей, направить отряд, отряды студентов.